Эпилог. 2 года спустя. Лен. Леночка, вставай, Соня, родители уже подъезжают. Нужно на стол собирать, а я один не справляюсь. Встаю, протянула принцесса, сладко потягиваясь. Что это тебя посреди белого дня сморило? Лена откинула пледы и встала с дивана. "Не знаю, хороший мой, устаю сильно в последнее время". "Не ещё бы", проворчал дед беззлобно. "Столько всего на себя взвалила". Лена и правда очень много работала. Во-первых, конечно, в фонде, центральный офис которого был переведён в ближайший город. Во-вторых, Лена возглавила должность исполнительного директора в их с Гришей фирме. Проведённый поэтапный ребрендинг, призовые места на выставках и грамотный менеджмент вывели их семейный бизнес на совершенно иной, качественно новый уровень. Они расширялись и росли ударными темпами. А ещё у них подрастали два сына. Димке было уже 8, Кирюше 5. И если с Киром никаких проблем не возникало, то со старшим сыном деду пришлось повоевать. Даже называть Гришу папой тот стал всего полгода назад, а до этого проверял его на прочность, собственно, как и саму Лену. Недоверчивый. Папа, мама, дед с бабкой приехали, и Сашка, и Богдан. Лёга кнапомени улыбнулся Грише. А где брат потерял? Так он от деда не скоро теперь отстанет, пояснил сынок, нетерпеливо переступая над длинных, как уже ребёнка ног. Лена перекинула косу за спину и поспешила на встречу родителям. За прошедшие годы Андрей с Гришей как-то притёрлись. Нет, они не стали лучшими друзьями, всё-таки отец не мог до конца одобрить выбор дочери, но и в открытую своих соображений больше не высказывал. После того, как Лена и Гриша обвенчались, даже Андрей не считал себя вправе влезать в их отношения. Его поразила и сама церемония, И колокольный перезвон, и стройный хор певчих, но особо до глубины души его потрясли слёзы в глазах жениха. Да и не давал взять больше повода для претензий. Дочь просто светилась от счастья и любви. "Мамочка, папа!" воскликнула Лена, кинувшись к родителям в объятия. "А тут у нас кто?" дурачилась девушка, щекоча маленького братишку за животик. Он всю дорогу капризничал. Возмутился возмужавший Сашка, пожимая руку Григорию. В свои практически 15 брат Лены был настоящим красавчиком и мог бы вскружить не одну голову, да только наука на данном этапе интересовала парня гораздо больше. Кто капризничал, наш Богданчик? Ни за что не поверю, смеялась Плюшка, кружа маленького братика на руках. А потом пошатнулась как-то, но была вовремя подхвачена заботливым мужем. Ты что, Лен, ты хорошо себя чувствуешь? Всполошился отец. Нормально, засмеялась Плюшка. Ты настолько переборщил с парфюмом, что у меня немного закружилась голова. Переборщил с парфюмом? изумился Андрей, настороженно поглядывая на жену. Совсем немного. Лучше пойдём, на стол накроем. Я ничего не успела приготовить. Устала что-то и уснула, представляете? щебетала Лена. Делясь с родителями новостями, принцесса извлекла рыбу из холодильника и судорожно сглотнула. Гриш, форель-то пропала. Ольга с Андреем переглянулись в очередной раз. Гриша подошёл к жене. Я же её только утром поймал, Лена. пробормотал мужчина и понюхал свежевыловленную речную форель. Нормально пахнет, с тобой точно всё хорошо. Леночка, осторожно поинтересовалась Ольга. А может, ты беременна, а? Гриша резко оторвал взгляд от злосчастной рыбы, посмотрел сначала на тёщу, потом на застывшую любимую, снова на Ольгу. Да ну, пробормотала Лена, отмахиваясь от такого идиотского на самом деле предположения. А потом в голове что-то щёлкнуло. Перед глазами появилось смышлёное личико темноволосого мальчика. Дочку назовёшь Иванкой. Лена пошатнулась, схватилась за горло и осела на стол, возвращаясь воспоминаниями к событиям двухмесячной давности. Лена с Григорием и детьми летели на выставку вина во Францию, когда их рейс, как и десятки других, задержали из-за непогоды. В ожидании новостей они вошли в небольшой ресторанчик аэропорта, где, как оказалось, уже каратали время Булат с семьёй. Белые выбрались в отпуск и тоже попали в плен непогоды. Обменявшись радостными приветствиями, они дружной компанией устроились за столиком побольше, когда в кафе вошли новые посетители. Невероятной красоты женщина, двое мужчин, двое детей. Темноволосый мальчик трогательно придерживал за ручку едва научившуюся ходить сестру. Ксения! воскликнула Полина. Вот так встреча, вы тоже в отпуск? Ксения повернулась на голос. Привет. Да, наш рейс перенесли. Женщина огляделась, но свободных мест было не так уж и много. Устраивайтесь возле нас, перетащим тот маленький столик и все поместимся, предложила Полина. Следующие 10 минут они устраивались за общим столом, параллельно знакомясь. Ксения, Лену ты тоже знаешь. Это основатель и бессменный руководитель Антошки. А это Лен, как раз наша волшебница, поставившая на ноги Диану Михину и Серёжу Миронова. Правда? восхитилась Плюшка. А я так давно хотела с вами познакомиться и выразить свою безмерную благодарность. Это же чудо, а не детишки. А вы им так помогли? Диану уже удочерили, и Серёжу, скорее всего, со дня на день пристроим. Ксения наблюдала за воодушевлённой девушкой. Ведьма многое знала о работе благотворительных фондов, поэтому относилась к ним с большой долей скептицизма. Однако то, что делал Антошка и его руководство, Ксения просканировала Лену по полной, повторила процедуру, да нет, не может быть. Таких не бывает. Такая чистота в наше время, при её возможностях и деньгах, перевела взгляд на сына, который от чего-то вскарабкался на колени Лены, поймала изумлённый взгляд одного из мужей. Да, они были в курсе, что Ванька не особо любил чужих. Алена с улыбкой погладила Ванюшку по вехрастой голове и продолжила свой рассказ о работе Антошки и их планах на будущее. Ксения тоже рассказала о своём реабилитационном центре, И похоже, обзавелась в лице девушки новым союзником. Мужчины обсуждали рыбалку, и к окончанию ожидания вся компания чувствовала себя так, будто бы была знакома уже тысячу лет. Дети так вообще были не разлий вода. Только Ваня так и не встал с плюшкиных ног. Ксения повернулась к Игорю и прошептала: "Можем вообще никуда не ехать. Ванька проболеет половину отпуска. Почему?" уставился на жену мужчина Он, по-моему, лечит Лену, и судя по тому, сколько он на ней просидел, восстанавливаться ему придётся долго. О чём шепчетесь? встрял в разговор второй муж. Ванька заболеет. Надолго. вздохнул Степан, впрочем, уже ничему не удивляясь. Дня 3 точно пролежит. Может, сдадим билеты? "Пойду, знаю, что можно сделать", прошептал мужчина, вставая из-за стола. Полина с Булатом тоже встали, объявили посадку на их рейс. Алена так и сидела с мальчишкой на руках. Честно сказать, ноги стали порядком затекать, и было очень жарко. В местах, где она соприкасалась с ребёнком, плюшко даже вспотело. Видимо, мальчик почувствовал её неудобство, потому что он встал с её рук и впервые заговорил. Дочку назовёшь Иванкой? Лена с удивлением взглянула в невозможные глаза ребёнка. Моргнула, развеивая чары, и отчего-то кивнула. Вскоре объявили их рейс, они попрощались с новыми знакомыми, которых потом ещё долгое время вспоминали. Ушёл они интересными и необычными людьми, те оказались. И вот теперь она отчётливо поняла, осознала, всем телом почувствовала что действительно беременна. Этот маленький мальчик сделал то, что долгие годы не удавалось сделать самым именитым докторам. Ей подарили чудо. Лена вскочила, заметалась по комнате, что-то бессвязно объясняя про выставку ведьму, про её сынованечку, который, по заверениям девушки, помог ей забеременеть. Гриша наблюдал за этим хаотичным передвижением и, кажется, переживал инфаркт. Видимо, его состояние не укрылось от любимой жены, потому что она вдруг резко остановилась и сосредоточилась на нём. Гриша, ты что? Что случилось? Ты, ты не хочешь, да? Не можешь? Нет, отрезал мужчина. Хочу просто Дед потёр грудь, в которой невыносимо пекло, и прошептал: Ты уверена, милая? Лена подошла к любимому мужчине, Слёзы застилали глаза, щипали в носу и щекотали горло. И ей как-то сразу стало понятно поведение мужа. Он не боялся стать отцом в очередной раз. Он просто невыносимо, буквально до остановки сердца переживал за неё. Ну и неожиданно всё это было, да. Доча Отмер не менее шокированный Андрей Мила, догадки, догадками, но давай-ка на осмотр съездим, а? Удостоверимся, что всё хорошо, сдадим анализы. Детки внул, соглашаясь с тестем. И уже через 2 часа в кабинете УЗИ Лена с Гришей впервые услышали сердцебиение своей кровинки. Невозможный, непередаваемо трепетный момент. Сквозь миллиарды собственных эмоций Плюшка чувствовала, как дрожит рука мужа в её ладони. Она также отдавала себе отчёт Что внутри любимого, этот дрожь востог раз сильнее, но всё равно не была готова к его слезам. Никогда раньше не видела их и не думала, что когда-либо увидит. "Люблю тебя", прошептала Лена, стирая пальцами с лица мужа солёные капли. "Люблю тебя", трепетно повторил тот, проводил ладонью по ещё плоскому животу. Глядя на широкие улыбки выходящей из кабинета врача пары, Ольга посочувствовала дочери. "Готовься, милая, меня только Андрей сводил с ума, а у тебя будет два контролёра". Так всё и случилось. И Гриша, и отец просто помешались на её беременности. Они на пару контролировали каждый её шаг, не давали работать в полную силу, следили за её рационом и отдыхом. Муж часами мог лежать и гладить небольшой животик, разговаривать с ним и жаловаться на их газоумать, который не сидится спокойно. К окончанию срока Лена была готова завыть от тоски. Слава богу, доченька решила не засиживаться, и появилась на свет даже немного раньше поставленного срока. Иванка Козырь родилась в канун Нового года, став самым ценным, самым желанным подарком. Долгие годы потом в семье вспоминали Как на вопрос вышедшего из родзала врача, кто отец ребёнка, со своих мест одновременно вскочили Григорий и Андрей и уверенно выкрикнули: "Я". Потом Андрей откашлялся и даже несколько смущённо пояснил: "Я отец роженицы". Он кивок в сторону нетерпеливо переступающего с ноги на ногу деда, отец ребёнка. Несколько ошарашенный доктор кивнул и пояснил: Поздравляю. У вас красавица дочка. 3 100 52 см. Гриша откинулся на стену, прикрывая глаза, в которых бушевал целый океан эмоций. И во всём этом внутреннем хаосе не сразу разобрал, что происходит. Его трясли и обнимали. Ну, вот что значит нормальный мужик, а, Гриша. Молодец, ну, молодец. приговаривал тесть, встряхивая Григория за плечи. "Был ты дедом, а сделал меня. А ты слышишь, Оля? Вот что эти врачи понимают. Мужика ей надо было, мужика, а то бесплодная, тфу". сплюнул Андрей. Ольга закусила губу, посмотрела на зятя, который не менее изумлённо смотрел на неё и громко рассмеялась. "Ну всё, Гриш, подобрал ты ключик к сердцу тестя. Теперь держись". С тех пор и правда, где-то обзавёлся новым другом, отцом принцессы, хотя Лен прошептал Грише, осторожно перекладывая сладко сопящую дочку в колыбель. Сегодня они впервые ночевали дома в полном составе. Лену и Иванку наконец выписали. Лен. Что, Гриша, что-то не так? Нет, прошептал Григорий, забираясь к жене под одеяло. Просто я только сейчас понял, что ты больше не принцесса. Да? Изумилась Лена. Это почему же? Ну как? Принцесса теперь Иванка. А я как тоже. Закусила губу плюшка. А ты королева. Засмеялся муж, обнимая её руками.